Сто девятнадцать. Терпение. Вечером Нерея позвонила брату, как и обещала, и рассказала, не вдаваясь в подробности, про свою встречу с Аранчей. Не забыла упомянуть о том, что Мирен с ней поздоровалась. «Не может быть, ты уверена?» Рядом со мной никого больше не было, так что здоровалась она наверняка именно со мной. Очень быстро так бросила Здравствуй! Я даже не успела рассмотреть ее лица. Под конец Нереза говорила о том, что больше всего ее тревожило, а раньше, между прочим, знает про болезнь нашей матери. «Интересно, откуда у нее такие сведения? Во всяком случае, я до сих пор не сказал матери правды про ее диагноз. Она же не круглая дура. Понимает, что никто не ходит к онкологу, чтобы лечить фаренгит. Наверняка у нее есть свои подозрения, хотя назвать вещи своими именами она и не может. Я был бы тебе благодарен, если бы ты навестила ее и подготовила почву, понимаешь?» Сам я сейчас слишком всем этим расстроен. Будь спокоен, завтра же к ней съезжу. Очень тебя об этом прошу. И даже если она начнет спорить с тобой по любому пустяку, потерпи». Норея купила букет цветов. И напрасно, как сама вскоре убедилась. Мысль пришла ей в голову неожиданно, уже по пути к дому матери, когда она оказалась рядом с цветочным магазином. «Принесу-ка я ей цветы в знак моих благих намерений». Но Беттори, едва увидев их, заявила, «Слушай, я ведь еще не померла». Терпение. Прежде чем войти, стоя перед дверью, Норея спросила про коврик, который привезла из Лондона. «Да ты уже сколько раз спрашивала. Могла бы догадаться, что он мне не понравился». «Ты мне никогда об этом не говорила». «Есть вещи, которые произносить вслух не обязательно. «Терпение, терпение!» Нерея помнила просьбу брата. «Только не спорь с ней, пожалуйста, не спорь!» «А твой муж? Вы снова разбежались?» «Где-то ходит! Он у тебя вечно где-то ходит!» «Мама, у Кики много работы! Не будь такой подозрительной!» Беттори поставила букет в вазу с водой. Сказала, что цветы хорошо пахнут, и что в субботу, если дочка не возражает, она отнесет их чату. Нерея мягко пожаловалась, что в гостиной холодновато. И при этом глянула на распахнутую Настя балконную дверь. Это на случай, если вернется кошка. Но боюсь, что с ней приключилась какая-то беда. Вчера я была в больнице и виделась с Она мне об этом рассказала нынче утром. «А, ну и хорошо. На самом деле я специально пришла, чтобы рассказать тебе о нашей встрече. Но раз ты уже знаешь... Я знаю версию о ранче, а не твою. Терпение». Они сидели друг против друга у низкого столика. Между ними стояли ваза с цветами и две чашки растворимого кофе без кофеина. Нарея рассказала, с какой целью отправилась в больницу и как прошло их свидание. Битори то и дело перебивала. Да, я уже знаю. И это еще больше нервировало Нарею. Терпение, дыши глубже, девушка, спокойствие и терпение. Она стала рассказывать дальше. битори да, и это я тоже уже знаю а сейчас ты скажешь что оранча сделала шесть шагов без посторонней помощи четыре мне она сказала что шесть уходя я столкнулась с ее матерью про это тебе оранча тоже рассказала нет про это не рассказала Через балконную дверь в комнату проникала вечерняя свежесть, которую делала все более и более ощутимой примесь морской влажности. Освещение. В гостиной было темновато, но Биттори это устраивало. Нерею же преследовало ощущение, будто она оказалась внутри пещеры, устроенной прямо в квартире, знала бы, принесла бы с собой фонарик. А на стене часы с маятником, лениво и привычно, пробили восемь. Обстановка была странная. Тусклое освещение и будто повисшая в воздухе густая печаль. Все в квартире, и стены, и мебель, было пропитано неким характерным запахом, который был, если не отталкивающим, то и не слишком приятным. Такой же запах исходил от одежды и тела моей матери, когда я ее обнимала. И ты остановилась, чтобы поговорить с ней? Да нет. Когда до меня дошло, кто со мной поздоровался, она уже далеко ушла со своими внуками. Так она была с внуками. И какие они? Мальчишка высокий, девочка милая но я видела их только со спины. Да, кстати, Аранча рассказала кое-что, о чем ты мне ни словом не обмолвилась. Это еще о чем? По ее словам, она переживает из-за твоей болезни. Меня удивило, что она знает про нее больше, чем я. «Тебе наверняка все уже прекрасно известно». «Как я понимаю, вы с Шавьером время от времени беседуете. Правда, он не знает, что я позвонила о Руабарене. Врач сказал, что все объяснил Шавьеру. И уже сын должен объяснить мне то, что следует объяснить. Это было в пятницу на прошлой неделе. Я и до сих пор жду. Хотя твой брат каждый день непременно звонил мне. Думаешь, он сказал хоть что-нибудь про результаты обследования?» «Ни слова. А теперь являешься ты со своим букетом. Вы с ним словно сговорились. Цветы — это чтобы показать, как я тебя люблю. И ничего больше. Если бы мы не общались по-семейному, было бы понятно, почему одни не знают, что происходит с другими. Ну, теперь у тебя есть возможность пообщаться со мной». И я была бы благодарна тебе, если бы ты включила свет. Сидишь рядом, а я практически не вижу твоего лица. Если я зажгу свет, налетят комары». Терпение. Нерея с насмешкой спросила мать, не помнит ли та, куда поставила ее чашку с кофе. И притворно стала шарить руками по поверхности стола. «Черт с тобой, зажги свет». «Только сперва закрой балконную дверь!» Нереи только это и было надо. Она поспешно сделала и то, и другое. Потом снова села. И тогда Биттори спокойно и решительно сказала, что «Я прожила достаточно, может, даже чуть дольше, чем мне было отмерено. Я знаю, что у меня там внутри, и не собираюсь ни проходить химиотерапию, ни подвергаться другим пыткам». «Хочу, наконец-то, соединиться с мужем. Уже пришла пора. И никто не запретит мне сделать это. Прожить еще год или два? Зачем? Меня ведь уже давно убили. С тех пор я была всего лишь призраком. Ну, может, получеловеком». Да и то только потому, что должно же у человека остаться что-то, чем чувствовать боль, которую ему причинили. И, кроме того, имея двух детей, нельзя позволить себя сломать. Нерея хотела было что-то возразить, но Беттори не позволила. «Сейчас буду говорить я». Вам с братом не придется беспокоиться о наследстве. Все сделано как надо. Спорить вам будет не из-за чего. Каждый получит свою половину, пятьдесят процентов. А теперь внимательно послушай, что я скажу. Скажу именно тебе, поскольку с твоим братом о таких вещах толковать нет никакой возможности. Он тотчас раскисает. Нерея смотрела на спокойное, полное решимости и здравомыслие лицо матери. Ей казалось, что она видит его впервые в жизни, и опять перевела взгляд на цветы. Они на самом деле представились ей сейчас неким атрибутом смерти. «Вот моя воля. Похороните меня на кладбище Палёя, в одной могиле с Чато, так чтобы мой гроб стоял на его гробу». Там вполне хватит места еще для одного покойника. Пожалуйста, оставьте у меня на пальце обручальное кольцо, ведь и отец тоже похоронен со своим. Не забудь про белые туфли, те, что были на мне в день свадьбы. Ты их сразу увидишь, когда откроешь шкаф в моей комнате. Твоего брата я об этом попросить не могу. Он моей просьбы не поймет и не сумеет ее выполнить, «Ты женщина. Тебе некоторые вещи объяснять не требуется. Пожалуйста, напечатайте в диарео Баско два извещения о моей смерти. Одно на испанском, другое — на эускера. И пусть в обоих будут указаны не только имя и фамилия, но и прозвище моего мужа. Отпевать меня не надо. А теперь самое главное, хотя тут важно все — «Если вы увидите, что через год или два, или через сколько угодно лет политическая обстановка стала спокойной, что у нас и вправду покончено с терроризмом, перенесите нас с отцом на кладбище в поселок. Больше я ничего не прошу». «А ты уже поговорила с Шавьером об этом? Или хотя бы об отдельных твоих пожеланиях? Как же? Поговоришь с ним?» Он вон уже сколько дней у меня не был, а по телефону я на такие темы разговаривать не желаю. Ладно, раз уж у нас пошел откровенный разговор, скажи мне вот еще что. Мне стало известно, будто ты добиваешься, чтобы сын Мирон попросил у тебя прощения, и в этом тебе помогает Аранчо, так? А почему, по-твоему, я все еще жива? Да. Мне нужно, чтобы он попросил прощения. Я хочу этого и требую этого. И пока не дождусь умирать, не собираюсь. Гордыня тебя замучила. Нет, не гордыня. Как только вы опустите на могилу плиту, и я останусь вместе с Чато, скажу ему, этот идиот попросил у нас прощения. Теперь... Мы можем упокоиться с миром.